«Вы меня просто пугаете!» — нерешительно сказал я. «Это какая-то чушь! Так не может быть!» Эти гады снова заржали. «Почему сразу не бывает? Только потому, что это тебе не нравится?» Наконец спросил один из них. «Если бы все было так просто, нас бы тоже не было. Мы ведь тебе не нравимся!» Я пожал плечами. Отпираться и уж тем более делать им комплименты мне упорно не хотелось. Не нравимся, удовлетворенно кивнул он. Потому что не спешим исполнить твоё желание, а вместо этого говорим тебе вещи, которых ты предпочёл бы не слышать, да ещё и пытаемся ткнуть тебя носом в твоё собственное дерьмо. Но ты пока не понял главного. Мы собираемся указать тебе путь домой. Но вы же сказали, что не станете со мной возиться, растерянно протянул я — Чего уж мы точно не станем делать, так это брать тебя на ручки и относить в твою кроватку, в которой тебе так хочется проснуться, и тут же забыть обо всем, что с тобой случилось, — хмыкнул он. — Тебе придется добираться туда самостоятельно, это правда. А доберешься или нет, не наше горе, это тоже правда. — Но вот указать путь, пожалуйста. Собственно говоря, это наша работа. — И что это за путь? Он будет долгим? Только сейчас я понял, что у меня глаза на мокром месте. Этот неприятный дядя вернул мне всё, что осталось от моей рухнувшей надежды. Не так уж много, но этого оказалось достаточно, чтобы возвратить меня к жизни со всеми вытекающими последствиями. Не таким уж долгим, гораздо короче, чем твоя коротенькая жизнь, оптимистически ответил он. Собственно говоря, в твоём распоряжении всего 212 дней. Ровно столько осталось до конца года. В конце каждого года мир Хомана делает выдох и избавляется от всего лишнего, в том числе от незваных гостей вроде тебя. Если успеешь убраться домой, молодец. Не успеешь тебя заберут в гнёзда. А оттуда уже никак нельзя выбраться из этих ваших гнёзд, упавшим голосом спросил я. От чёрт его знает, вряд ли. Это ловушка одна из разновидностей смерти. Ты часто слышал, чтобы кому-то удалось воскреснуть? Если такое и случается, то очень редко, и не с бродягами вроде тебя, а с могущественными божествами. И тебе не следует рассчитывать, что это чудо произойдёт именно с тобой. А почему та он крах, та его приятели до сих пор живут в вашем замечательном и справедливом мире Хомана? Недоверчиво спросил я. У меня снова случился приступ блаженной подозрительности. «Они пугают меня, как армейские сержанты-новобранцы», — с надеждой подумал я. «Сейчас придет какой-нибудь лейтенант, построит этих умников, немного надо мной посмеется и прояснит ситуацию». Но таких радостей мне пока не светило. Судя по всему, здесь просто не было никаких лейтенантов, в обязанности которых входят брать под защиту перепуганных новичков. «Таункрахт и прочие альганцы не тебе чета», — серьезно сказал Бравастый. Эти люди путешественники, а не бродяги. Они пришли сюда по собственной воле, с открытым сердцем, и сразу полюбили этот мир. Они не смотрели с ненавистью на новое небо над своими головами, не плакали и не просились обратно. Даже те, чьи тела были изуродованы во время путешествия. Видел, небось, среди них двух головых. Я молча кивнул, и он продолжил. Ольганцы сразу пришли в восторг от лесистых равнин Морбангона, и даже сейчас, когда их настигло какое-то древнее проклятие и их дела покатились под гору, одни сучтины, они каждое утро начинают с благодарности своему выдуманному богу за то, что он якобы создал для них эту прекрасную землю. Глупо, но трогательно. Поэтому наш мир не стал избавляться от них. Тебе же говорили Хоманс, справедливое место. Здесь на любовь отвечают любовью, а тот, кто желает уйти, не останется с нами надолго. И учти, если сейчас ты испугаешься и решишь, что от добра добра не ищут, и потратишь драгоценное время на признание в любви к нашему миру, это тебе не поможет. Хумана не глупая девчонка, которая верит словам. Она читает в твоём сердце. А сердечко-то твоё всё время твердит только одно: "Прочь отсюда". Это правда, растерянно согласился я. А то, хмыкнул он. Я вот всё жду, когда ты начнёшь расспрашивать нас про путь. А вас надо именно расспрашивать? саркастически уточнил я. А я почему-то думал, что вы сами расскажете. Вот дурной. Кому это нужно, нам или тебе? Посмотрите, какой выискался. Ворончонба перешёл на сварливый тон пожилой официантки из дешёвого придорожного кафе. Хорошо, вздохнул я. Просветите меня, пожалуйста, о великомудрые господа, в каком направлении должен я устремить свои стопы, недостойные привилегий попирать эту восхитительную землю. Не выпендривайся, спокойно посоветовал один из них. Нам не смешно, а время уходит. Ну тогда просто скажите, что мне теперь делать? Я внезапно почувствовал себя смертельно усталым. У меня больше не было ни сил, ни желания выяснять отношения с этими странными неприятными типами. Вот с этого следовало начинать. Кажется, в Урундшунд бы всерьез обрадовались, что я согласился играть по их дурацким правилам.